Подобные рассказы о чудесах изгнания бесов являются отголосками древних верований в демонические силы. Люди считали многие болезни следствием вселения бесов в человека. Вера в демонов не могла не отразиться на учении ранних христиан. Иисус должен был обладать способностью изгонять бесов, тем самым подчеркивалась его сверхъестественная природа. С другой стороны, власти демонов над человеком приходит конец. Ведь Мессия сильнее их, в его царстве нет места темным силам. Вершиной чудесных деяний Иисуса являются воскресение мертвых, в чем авторы Евангелия видят наивысшее проявление божественной силы Иисуса. Воскрешение мертвых связывается с именем Иисуса для того, чтобы показать, насколько он велик по сравнению с пророками Ветхого Завета. Лишь Ильи и Елисею удалось воскресить по одному умершему, а Иисус воскресил троих. Иисус вместе с учениками и множеством народа шел в город Наин. Приближаясь к городским воротам, он встретился с погребальным шествием. Вдова хранила своего единственного сына. Иисус сжалился над вдовой и сказал ей, «Не плачь!» Потом подошел к одру, коснулся его и обратился к умершему, «Юноша, тебе говорю, встань!» Юноша, поднявшись, сел и заговорил. Присутствующих объял благоговейный трепет. Они славили Бога и говорили, что среди них великий пророк. Такое определение Иисуса встречается лишь в Евангелии от Луки. Иисус не простой проповедник, а пророк, посланец самого Господа. Лука, глава 7, стихи с 11 по 18. Узнав об этом событии, Иоанн Креститель послал своих учеников к Иисусу, чтобы выяснить, не он ли тот самый Мессия, который должен прийти или ждать нам другого. Иисус ответил, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают» нищие благоденствуют и блажен кто не соблазнится о мне. То есть Лука еще раз подчеркивает, что Иисус не просто пророк, а величайший из пророков, мессия. Все остальные рассказы о воскрешении умерших призваны лишь подтвердить мессианскую сущность Иисуса. В синоптических Евангелиях приводится рассказ о воскрешении Иисусом двенадцатилетней девочки. Матфей глава 9 стихи с 18 по 26, Марк, глава 5 стихи с 21 по 43, Лука, глава 8 стихи с 40 по 56. Однажды к ногам Иисуса пал один из начальников синагоги по имени Иаир и просил Христа прийти к его умирающей дочери и, возложив на нее руку, спасти ее. Иисус, сопровождаемый большой толпой, пошел к дому Иаира Прежде чем он подошел к дому, разнесла свесть, что девочка умерла. Иисус сказал Иаиру, «Не бойся, только веруй», и продолжал свой путь в сопровождении учеников Петра, Якова и Иоанна. Когда они подошли к дому Иаира, то услышали вопли и плач. Иисус выслал всех из дому, заявив, что не надо плакать, ведь девочка не умерла, а только заснула. Присутствующие начали смеяться над его словами. Иисус в сопровождении родителей и трех учеников вошел в покой, где лежала дочь Аира, и, взяв ее за руку, произнес Талифакуми, что значит «девица, тебе говорю, встань». Девочка встала. Иисус приказал дать ей поесть, а все присутствующие пришли в изумление. Непонятные арамейские слова возложение рук, о котором просит Теаир, прикосновение к руке девочки и присутствии лишь посвященных напоминают описание магических действий в древние времена, равно как и само доказательство свершившегося чуда девочка встала и поела. Цель повествования не только в доказательстве чудотворной силы Иисуса, но и в возвышении его как властелина жизни и смерти, И для него страшная смерть лишь простой сон. В Евангелии от Иоанна мы встречаем особенно впечатляющее повествование о воскрешении Лазаря. Иоанн, глава 11, стихи с первого